Глава тринадцатая К Вероникиному удивлению в здание Губчака ее пропустили легко. Выйти отсюда, возможно, будет труднее, но она прогнала от себя эту мысль. По коридору второго этажа шла все-таки с опаской. Очень уж ответственная задача перед ней стоит, справится ли она. У человека, в кабинет которого Веронику направили, когда она объяснила дежурному, по какому делу пришла, внешность оказалась совсем не такая, какой она ожидала. Лишь одежда, гимнастерка, протупея, кабура выдавала в нем чекиста. Да и то все это могло принадлежать обычному военному. Лицо же было не просто интеллигентное, но отмеченное той мягкой внимательностью, Такое отмечено было лицо Яши Цейтлина или его друга, тоже поэта, Змитра Горчины. Веронике даже показалось на мгновение, что человек, сидящий за столом, сейчас предложит ей послушать его стихи и также застенчиво предложит, как всегда делал это Яша. Но ничего подобного он, конечно, не предложил. И сесть не предложил тоже, и не представился, и даже не поздоровался. — Вы по какому вопросу, гражданка? — спросил чекист, не вставая из-за стола. — Я сказала, там у вас на входе, — сердясь на свой заискивающий тон, проговорила Вероника. — Повторите, — потребовал он. — Ваши сотрудники забрали из дому доктора Цейтлина. Лазаря Соломоновича, я его ассистентка, хочу узнать, что произошло, почему он арестован. Есть окно, куда можно обращаться по этим вопросам. Его голос звучал резко, раздраженно. Но меня направили к вам. Дежурный ошибся. Обращайтесь, куда положено. Но я... Я непонятно сказал. Идите, не отнимайте у меня время. Он поморщился. Видно было, как его раздражает промедление. И вдруг... Какое-то соображение, видимо, пришло ему в голову. Во всяком случае, выражение лица из недовольного сделалось заинтересованным, и он сказал... «Нет, погодите! Как ваша фамилия?» «Водынская. Вероника Францевна Вадынская», поспешно ответила она. «Кем приходитесь задержанному Цейтлину?» «Работаю у него. Я медицинская сестра и комнату снимаю в его доме». «Насчет комнаты вы не сказали». Я собиралась сказать. «Это меняет дело». Он достал из ящика стола стопку бланков. «Водынская Вероника Францевна», сам себе диктуя, записал на верхнем из них. И продолжил быстро заполнять этот бланк, не глядя на стоящую перед ним Веронику. Потом, наконец, поднял глаза и спросил. «Что можете показать относительно сотрудничества Цейтлина с белополяками?» «С кем?» — растерянно переспросила она. «С какими белополяками? Он не сотрудничал, что вы?» «А вы?» «Что я?» «Вы сотрудничали?» «Нет», — изумленно проговорила Вероника. Нелепость этих вопросов казалась ей такой очевидной, что она не понимала даже, как на них отвечать и зачем вообще это делать. «У нас другие сведения». Лицо его переменилось совершенно. Не выражение лица, даже, а все черты. Мягкое внимание сменилось в глазах какой-то буравящей жесткостью, и сами глаза стали от этого как будто меньше, превратились в стальные сверла. Он нажал на кнопку на своем столе, в коридоре раздался пронзительный звонок, вошел еще один чекист — Вероятно, ниже званием. «Понятовскую отвезли в Пещаловский, спросил он. «Нет», — ответил вошедший. «Ее батьков еще допрашивает. Приведите сюда», — распорядился чекист. «Скажите ему, что она мне ненадолго понадобится». Тот вышел. «Может, предложить выкуп прямо сейчас?» — подумала Вероника. «Пока никого нет. Она ни разу в жизни не давала взяток, даже мелких» не говоря уже о таких больших и значительных, поэтому понятия не имела, как это делается. Но что давать их следует без свидетелей, было ясно. Вероника уже подняла руку к вороту платья, чтобы расстегнуть пуговки и вынуть из бюстгальтера кисет с бриллиантами. Подумала мельком, что чекист может неправильно истолковать этот ее жест. Рассердилась на себя за то, что думает о какой-то ерунде. Все это пронеслось в ее голове стремительно. Дверь открылась и в кабинет вошли трое. Один из них был тот, который только что приходил по вызову хозяина кабинета. Второй казался его братом-близнецом с такой же ничего не выражающей бесцветной внешностью. А третий была женщина. Двое вели ее под руки, и было понятно, почему. Сама она идти не могла. Ее не вели даже, а волочили. В первое мгновение женщина показалась знакомой, Но в мгновение следующее Вероника охватил такой ужас, что это перестало иметь значение. Да, перед ней стояла, вернее, обвисала на руках конвоиров паня Альжбета, родственница Винсента Лобомирского, двоюродная сестра его матери, нет, троюродная, но какая разница, кто она? Матка боска, выдохнула Вероника. «Знакомая личность?» — поинтересовался чекист Искомандовал скомандовал конвоиром. «Оставьте ее! Ждите в коридоре!» Те отпустили было руки пани Альжбеты, но из-за того, что она сразу стала оседать на пол, им пришлось усадить ее на стул. После этого они вышли. Вероника видела гораздо более страшные раны, чем кровопотеки и ссадины, которыми было покрыто лицо Альшбеты, прежде утонченная и припудренная, а теперь превращенная в желто-синюю лепешку. И людей, которые вследствие ран не могут пошевелить ни ногой, ни рукой, видела тоже. Но впервые в жизни видела она немолодую женщину, которую избили здоровые, молодые, Мужчины, и который предстояло, видимо, продолжение истязаний. «Где и когда вы встречались с арестованной?» Глаза сверла ввинчивались Веронике в лицо. «При каких обстоятельствах? С какой целью? Как ее фамилия?» «Сидеть! Прямо смотреть!» Рявкнул он, заметив, что паня Альжбета опускает голову и клонится на бок потом снова впился взглядом в Веронику. «Отвечать быстро!» Вероника поняла, что если не ответит, причем именно быстро, то чекист ее ударит. Для начала ударит сам, а потом, наверное, позовет конвоиров и продолжит уже они. Но что ему ответишь? Что паня это рекомендовала ей проводника для перехода границы? Что проводник этот теперь в Минске? Представив, что может последовать за каждым ее словом, Вероника похолодела. «Вероника!» — вдруг услышала она. Голос поня Альшбета звучал хриплый с присвистом. Наверное, у нее и зубы были выбиты. «Можешь. Все им рассказать — это неважно. Я уже рассказала про Винцука. Я не могла все это выдержать. Я тоже не смогу! Вероника услышала эти слова у себя в голове, как взрыв, и увидела черное пространство, которое за ними простиралось. Но одновременно с этим взрывом и этой чернотой услышала голос, произносящий «Понятия не имею, о чем вы говорите, пани». Мы с вами виделись, когда вы приходили на прием по поводу несварения желудка. Это был ее собственный голос. И звучал он с полным безразличием. «Ах ты, сука!» Чекист наконец вскочил, рванулся, обходя стол. Вероника инстинктивно попятилась, понимая, что он направляется к ней. Но сколько можно было бы пятиться? До двери, за которой дожидаются его подручные... Дверь у нее за спиной открылась и тут же захлопнулась. Чекист остановился, как вкопанный. Вероника застыла, ожидая, что сейчас ее схватят сзади, ударят. Быть может, потом все же обернулась. Сергей стоял на пороге, глядя на нее таким взглядом, от которого кровь встыла в жилах. Через секунду она поняла что этот взгляд всего лишь прошел сквозь нее, направлен же на хозяина кабинета. «Что случилось, товарищ Сергеев?» — дрожащим голосом спросил тот. Видимо, на него этот взгляд подействовал именно леденящим образом. «Прекратите допрос в присутствии посторонних», — приказал Сергей. «Арестованную уберите». «Это не постороннее, начал был чекист. «Она посетительницу! Отправьте отсюда немедленно!» С этими словами он открыл дверь и, глядя теперь уже на Веронику, сказал: Выходите. Она остолбенела, не веря ни глазам своим, ни ушам, ни разуму. Когда Сергей вошел в кабинет, она испытала такой ужас, какого не испытывала в войну во время артиллерийского обстрела. Подумала, что он тоже арестован, приведен сюда конвоирами, и сейчас его станут бить, убивать. Теперь же она видела, что он вошел сам и, более того, отдает приказы человеку, по указанию которого кого угодно могут в этом кабинете избить и убить. «Выйдите из кабинета, — повторил Сергей, — и покиньте здание». Видя, что она стоит, как соляной столб, он взял ее под локоть и повел к двери, бросив чекисту. «Вернусь через пять минут». Прошли по коридору мимо конвоиров, спустились по лестнице. Сергей вел Веронику под руку, у нее подкашивались ноги. Открылась дверь на улицу. Солнце ударило в глаза. «Зайди в ту лавку». Сергей указал на противоположную сторону Петропавловской. Вон в ту на углу, жди меня там. Послушно как сомнамбула. Вероника направилась к мостовой, перешла улицу. Взгляд Сергея некоторое время холодил ей спину, как ледяной луч. Потом это ощущение исчезло. Она поняла, что он вернулся в здание ЧК. Она шла по улице и не понимала, как такое может быть чтобы в шаге от всей этой шумной городской жизни, в которой люди гуляют в городском саду, пьют в ковернях кофе с кремовками, торгуются в лавках и целуются, где застанет их любовь, как может такое быть, чтобы через одну лишь стенку от этой жизни избивали женщину, задавали нелепые, бессмысленные вопросы? И отнимали жизнь у тех, кто не может на эти вопросы ответить. Лавка оказалась бокалейная. В углу ее стоял стол, застеленный выцветшей клеенкой. «Чего желаете, гражданочка?» — весело поинтересовался продавец. «Чайку индийского, а? Бодрит, веселит. Можем налить на пробу». Видимо, он принял за согласие то, что Вероника опустилась на стоящую у стола табуретку. В лавку вошла покупательница, продавец занялся ею, а вертевшийся рядом с ним мальчишка поставил перед Вероникой стакан с крепко заваренным чаем. Чай не успел еще остыть, когда дверь лавки отворилась, и вошел Сергей. «Пойдем», — сказал он. Вероника поднялась с табуретки и пошла к выходу. Если бы он сказал, чтобы она легла на пол, сделала бы и это она словно переместилась в совершенно иной мир, устроенный по неизвестным ей законам. Происходить в этом мире могло что угодно, и не было в ней сил его законам противиться. «Постой», — сказал Сергей, когда вышли на улицу. «Посмотри». Здание губчака видно было отсюда как на ладони. Дверь его открылась, И Вероника увидела, как из нее вышел Лазарь Соломонович. Он вышел один, на несколько секунд остановился, словно не понимая, что с ним происходит. Потом как-то по-собачьи передернулся, и вдруг бросился бежать прочь. — Его отпустили, — сказал Сергей. — Ведь ты ради этого пришла. «А паня Альжбету?» — спросила Вероника. «Это невозможно». «А что возможно?» Она, наконец, посмотрела на него. «Сколько ему лет?» Медленно проплыло в ее сознании. «Он старше меня, нет не то. Он из другой, из чужой жизни». Никогда она не думала о нем так. Или это не было так? То есть старше он, конечно, был всегда, и она это сознавала. Но жизнь у них за это время стала общая. И это не была общность постели или крова. Ей казалось, они соединились совсем. И так было задолго до того, как они встретились. Предвечно это было. И будет всегда. «Возможно, уехать в Москву», — сказал Сергей. «Сегодня. Обвенчаемся уже там». «Обвенчаемся?» — Да. Вероника взглянула на него с недоумением. О чем он говорит? — Тебя отпускают с работы? — спросила она. — Вероника. Он взял ее за плечи, повернул к себе. — Я не избиваю людей на допросах. — У тебя другие методы? — У меня другая работа. — У тебя другая? У них такая. Вероника почувствовала, как губы ее кривит усмешка. Главное, что вы делаете общее дело. У меня нет с ними общего дела! Он встряхнул ее, держа за плечи. Видимо, не рассчитал при этом силу. Зубы у нее клацнули. От прикушенной губы стало солоно во рту. Артынов отпустил Веронику. Коснулся рукой ее губ. И она увидела кровь. На его пальцах. Прости. Он побледнел так, что глаза слились с лицом. «Ничего. Лазарь Соломонович, правда отпустили?» «Да. Его и не должны были арестовывать. Он не имеет никакого отношения к польскому заговору, ты сама понимаешь. Я случайно увидел, как его привелись сюда. И вспомнил, что ты сегодня должна была выйти на работу». Последовательность его действий была ей понятна, но суть происходящего... Впрочем, суть была понятна тоже. А детали, подробности не имели значения. Во всяком случае, она не находила в себе сил разбираться в них сейчас. «Я пойду», — сказала Вероника. «Никуда не выходи из номера, очень тебя прошу. Я приду вечером и поедем прямо на вокзал». «Ты правда думаешь, что я поеду с тобой?» Она посмотрела с недоумением. «Да, он в самом деле так думает. Как же мало он узнал ее. Впрочем, она узнала его ничуть не больше. Вероника!» Она увидела, как снова белеет его лицо. Но это был последний. Ее взгляд на него. Она шла вниз по Петропавловской улице. Дожди, наконец, закончились. Солнце светило ей в глаза. Волосы растрепались. Летели перед глазами серебряной сетью. И в этой сети, в ясном свете августа, всеми цветами радуги играли последние слезы в ее глазах.